Бенедикт перегнал катер на заливной луг. За ночь киберы перекинули через речку изящный мостик из легких сплавов шириной метров 10-12 и вымостили серыми плитками дорогу от мостика к катеру. Смотрелся мостик просто замечательно. Бенедикт готовился к приезду своей девушки. К киберам все привыкли. Как правило, один или два шуршали страницами в библиотеке, и еще два-три болтались во дворе. Бенедикт сказал, что они охраняют дом от непрошенных гостей из леса. Дежурные по кухне не стеснялись гонять киберов за дровами. А когда Ирави попросила кибера вымыть посуду, тот позвал остальных. Киберы встали кружком, беззвучно посовещались и убежали на катер. Девушка решила, что обидела их чем-то, но киберы вскоре вернулись, нагруженные трубами, насосами, раковинами и прочей сантехникой. Учинили на кухне страшный беспорядок, но соорудили вполне приличный водопровод с электрическим водогреем, насос в подвале и баком на чердаке, после чего один остался на кухне мыть посуду, а остальные поспешили к огородам возводить очистные сооружения. Болон сделал вид, что возмутился, но Бенедикт только посмеялся, заявив, что Ирави неправильно оговорила граничные условия, не указала, откуда брать горячую воду. Подруга Бенедикта, Шаулах прибыла без предварительного уведомления. Болон разговаривал с Бенедиктом когда дракон неожиданно замолчал на середине фразы. Сел на хвост, и уши его встали торчком. «Что-то случилось?» спросил Болан. «Гости прибыли», — пробормотал Бенедикт и голопом устремился прямо к огородным грядкам. Болан подумал, что помидорам пришел конец, но дракон распахнул крылья и набреющим понесся к катеру. На аппареле Появился другой дракон. Бенедикт издал радостный перелистчатый вопль. Девушки высыпали на веранду. «Познакомьтесь, это Шаллах. Лучшая из девушек в обитаемом космосе», представил Бенедикт свою подружку. Булан шаркнул ножкой и представил своих. Шаллах каждый осторожно пожала руку. Она была чуть меньше Бенедикта не имела рогов, а чешуя играла бирюзовыми переливами. Быстроглазая, спортивная, не минуты покоя. Шаллах моментально завладела всеобщим вниманием. «Я решила не ждать, пока этот хвостунишка догадается пригласить меня сюда. Я не нарушила ваших планов?» «Нет, мы с Бенедиктом уже договорились о вашем прибытии», ответил Болон. «Значит, ты все-таки не забыл обо мне!» Шалах просияла, и звонка чмокнула Бенедикта в щеку. «Итак, время не ждет. Как я поняла, нужно найти ваш родной мир. Для этого надо выполнить два условия, простое и сложное. Простое – вы должны мне дать полную информацию о вашем генераторе 0Т-туннеля. Вы его называете «окном». «Сложное?» Я должна разыскать и притащить сюда Тёмку. Что вы должны притащить? Кого? Тёмка – мой брат. Если я не разыщу его, то, во-первых, он меня не простит, а, во-вторых, у нас ничего не получится. Я слышал, лучший специалист по 0Т среди драконов, леди Ламбасти, может пригласить её? – спросил Болан. Маму? Но мама считает, что лучший спец – Командор. И что? Мы сами не справимся. Взрослые все так усложняют. А я, выходит, пацан, подумал Болом. Бен, как вы считаете, Темка будет полезен? Спросил он. Дракон кивнул. Вопрос решен. Шалах, можете пригласить Темку? Драконочка смутилась. Его имя Артем. Темкой я его зову. Можете пригласить Артема? На этой планете ему будут рады. «Еще одно. Нам нужно развернуть здесь научную базу», – драконочка огляделась. «Если вон там, между домом и лесом». «Нет проблем. Только грядки не потопчите». «Отлично», – обрадовалась драконочка. Свистнула киберов и, рубя руками воздух, принялась им что-то объяснять на незнакомом языке. Киберы замерли столбиками, а по мосту с металлическим цокотом уже спешили другие, неся на плечах огромную металлическую коробку. К вечеру на указанном месте стоял легкий надувной павильон, из которого доносился шум строительных работ. Болон приоткрыл створку огромных ворот и заглянул. Киберы рыли котлован а землю грузили в металлическую коробку. Стройка под крышей Болану очень понравилась. Ни пыли, ни грязи, ни шума. Это снаружи. Внутри тоже замечательно. Прохлада. Солнце не припекает и дождик не мочит. Бенедикт сообщил Болану, что берет отпуск до окончания строительства базы. Связаться с ним можно через любого кибера и улетел в шалах в сторону океана. На спине у них были изрядных размеров рюкзаки. «Славная пара», — сказала Илина, проводив дракона взглядом. «Только очень уж напористая. Мальчику надо кого-нибудь помягче». Целую неделю, казалось, ничего не происходило. Драконы пропадали где-то на берегу океана, киберы вырыли, в павильоне глобоченную шахту, хотя ни разу не выносили землю наружу. Когда Болан спросил одного, куда уходит земля, получил ответ, что сбрасывается по нуль Т в экологически приемлемое место, с координатами э, координаты Болан тут же забыл. Надувной павильон убрали, под ним открылся бетонный павильончик, в котором разместилась кабина лифта. Для драконов, то есть чуть поменьше спортзала средних размеров. Но в конце недели киберы вдруг появились в доме в количестве 20 штук. Они затерели какие-то работы сразу в подвале, на первом этаже, на втором и на чердаке. Когда ушли, на веранде появилась новая дверь, а рядом с ней кнопка. Девушки вытолкали болона вперед. И он храбро нажал на кнопку. Дверь отъехала в сторону. За ней открылась комната около 15 квадратных метров. На стене четыре кнопки. Лифт определил Болон. Вошел и нажал на верхнюю. Вышел на втором этаже. Гипотеза подтвердилась. «Ку-ку!» – крикнул он в лестничный проем. Вернулся в лифт и нажал нижнюю кнопку. Дверь открылась в гулкую темноту. Минуту Болан постоял, всматриваясь, потом вдавил кнопку первого этажа. Надел на голову черный защитный шлем с фонарем и вернулся к лифту. «Хора, подожди, я с тобой!» Петра в таком же шлеме и с пистолетом на поясе прошмыгнула мимо него в кабину лифта. Болан нажал на кнопку. Два луча света терялись в просторном высоком коридоре, выполненном явно под габариты драконов. Распект, а не коридор. Где-то далеко впереди слышались звуки работы механизмов. Болон направился туда. Навстречу попался Кибер. «Стой», — приказал ему Болон, — «можешь посветить нам?» Помещение осветилось мягким рассеянным светом. За спиной охнуло от восторга Петра. «Где мы находимся?» – продолжал допрос Киберболон. «Вы находитесь в коридоре». «Подробнее, подробнее». «Вы находитесь в коридоре научной базы космодесантников, выполненной по проекту ПНБКД-3Б. Отклонение от базового проекта для адаптации под местные условия 0,3%. Следуй за мной. Долго бродили Боланс Петрой по помещениям подземной базы. Это был целый подземный дворец. Здесь было все. Жилые помещения, лаборатории, спортивные залы, бассейн, пока без воды, ангары, мастерские, склады. Все помещения стояли пустые. Мебели не было. Зато киберов, как в муравейнике. В основном шестиногие, четырехрукие кентаврики. Но каких только не было. И все суетились, бегали, тянули кабели и шланги, что-то монтировали, что-то резали, сваривали. Во многих комнатах стены еще не отделаны. О назначении этих огромных пространств услужливо сообщал кибергид. Впрочем, Одно помещение уже было полностью закончено. В нем размещалась энергоцентраль. На пульте несколько компьютерных терминалов, на стене огромные врос дракона экраны. Булан подошел поближе. Каждый терминал комплектовался двумя клавиатурами, одинаковыми во всем, кроме размеров. Булан примерился к одной, потом к другой, подозвал кибера. Эта клавиатура мне мала, а эта велика. Какие из этого выводы? Исходя из контекста нашей беседы, предполагаю, что вы желаете дополнить комплект третьим типоразмером клавиатуры. Умница! Прошу сообщить, уполномочены ли вы вносить изменения в проект ПНБК-3Б. Я обладаю всей полнотой власти на этой планете. Сообщите необходимые размерения клавиатуры. Пойдешь за мной, я покажу тебе клавиатуру. Измеришь размер клавиш и расстояние между ними. Все ясно. Так точно. На пути к лифту задаче у Кибера еще массой поручений. Углубить подвал и отделать как следует стены, пол и потолок провести в дом электричество с базы, установить в доме электроотопительные приборы и кондиционеры, выложить плитами дорожки вокруг дома, в огороде установить систему автоматического полива. Поднялись наверх втроем. Петра, захлебываясь от восторга, принялась описывать подземные чудеса. Булан посоветовал ей не болтать, а сводить всех на экскурсию. Предложение было с восторгом принято. Девушки уехали на лифте вниз, а Болан повел кибера к себе в кабинет показывать клавиатуру компа. Потом лег на кровать поверх одеяла и задумался. Бенедикт, окучивающий грядки с лопаткой в руках, и Бенедикт, пилот космического корабля, повелитель киберов. Это были два очень разных Бенедикта. Над этим стоило подумать. Впрочем, его болоны киберы тоже слушались беспрекословно. Это тоже стоило обмозговать».